Глава 55. Гауф. К такому жизнь меня не готовила. Сутки, что остались позади, я бы смело мог назвать самыми худшими в моей жизни. А уж говоря о том, как я налажал, младшая сестра Умки прислала мне какой-то сбор трав и велела им отпаивать сестру. Потом предложила приехать к ним и забрать уже готовый отвар. Каменный век какой-то. Сейчас в современном мире такой ерундой никто не лечится. Доказательная медицина – наше все. Нет, я с уважением относился к бабушке девочек, но доверить бездыханное тело Эммы ей не мог, поэтому сделал все по-своему, по-правильному, как мне тогда казалось. А родители меня, конечно же, поддержали. Они вообще все это время помогали мне советами и всячески подбадривали. Поэтому к нам практически сразу приехала хорошая платная скорая и наш лечащий врач. Я сидел возле Умки и ждал специалистов. «Если бы я только знал, чем мое самоуправство закончится!» Попросил маму переодеть девушку. Она к тому моменту уже мокрая вся была. Мама справилась, сказав, что белье оставила. «М-да. Полуголая девушка в моей постели. Горит вся. Ну, просто подумать так предел моих мечтаний. Тем более в отношении недоступный рвач. Да вот только иронию судьбы я оценил. Ха! Смешно!» первый приехала скорая. Прям ходу все измерили, зрачки проверили и стали ставить капельницу. Признаться, я был лучшего мнения о таких бригадах. Идеальная картинка начала рушиться, когда прямо на моих глазах они истыкали Эмми все вены. Вот так просто, настойчиво, объясняя это какими-то особенностями строения. Наблюдал это минут 15. Все это время девушка бледнела, краснела и вообще продолжала не подавать признаков жизни. Черт, психанул. Попросил их сделать что-нибудь, вколоть ей от жары что-то. То ли они решили, что следовать советам парня-юриста проще, то ли реально нашли в этом какие-то плюсы. Но они стали делать девушке укол, и не один. Вот тут я узрел святая святых. Тыльную часть Эммы Рвач, очень даже впечатлившую меня. Никогда бы не думал, что это так красиво. Ну задница как задница, а нет. Только вот зрелище уколов в нее такое себе. Было жалко нежную кожу девушки. Эмма стонала и мучилась от боли, судя по всему. Блин, я стал паниковать. Но то были мелочи. Настоящий ужас начался после того, когда спустя полчаса температура не то что не спала, а стала, кажется, еще выше. Приехал наш семейный врач. Осмотрел ее. Сел напротив нас с перепуганными родителями. Я смог лишь выдавить. «Ну с ней же все хорошо будет». «Угробить человека, за которого взял ответственность? твою Твоюж! Сначала я просто не представлял, что буду дальше делать, но спасибо нашему доктору, он нас обвел взглядом и выдал». «А с ней такое раньше случалось?» «Да», — сестра говорила, они ее отпаивали чем-то с бабушкой. Доктор усмехнулся. «Признаюсь, даже родители струхнули чутка. Мы все так переживали за Эмму, что место себе не находили» а я корил себя всеми мыслимыми и немыслимыми словами. И как? Успешно отпаивали? Врач улыбнулся, а мне захотелось его пристукнуть. Что смешного? Какого он вообще ведет себя так расслабленно? Надо бежать, надо паниковать, надо делать что-то. И тут он выдает искрометное. Ну так и лечите девушку так, как всегда ее лечили. Зачем капельницы-то ставить, господин Гауф? Вы же сами понимаете, что нет смысла изобретать велосипед». Я посмотрел на отца и просто поднялся. Дальше, не говоря никому ни слова, набрал Тамару и обрисовал ситуацию. «Ага, ребенку, что деловито сообщила, чтобы я за ними приехал». Так через час в дом в два часа ночи вошел живой ураганчик по имени Тома и Зинаида Ивановна Рвач, бабушка Эммы. «Она меня убьет». «Эмма, то есть». Я не представлял, что она со мной сделает, когда очнется. Но сейчас был слишком за нее перепуган. Пусть только очнется. А я уже ей добровольно все места, какие захочет, для эпиляции подставлю. Честно-честно. Родители тоже чутко в шоке были, но молчали. Слава богу, родственники, вернее, их основная часть уже рассосалась к тому моменту. Все-таки то еще зрелище. Не то чтобы смотрины, но фак смотрины. Как я вообще оказался в позиции едва ли не жениха, который знакомит родню с роднёй невесты? К слову, бабуля-урвач мировая. Конечно, возраст даёт о себе знать, но она быстренько всё навела. Потом рассказала, как отпаивать внученьку. Траванула парочку весёлых историй про неё и её отца. Эдакий топ-10, где эта парочка отключалась. Она признала, что Эмма переплюнула всех. Трамвай был, универ был, свидание было. Но чтобы в гостях у жениха, я уже под конец и не отрицал, что превратился в жениха и понятия не имел, как буду потом это дерьмо разгребать. И главное, какие органы мне оставит рвач, когда очнется, а какие сдаст на добрые дела.